Глава 29. девятая Полостреец тихо рыкнул, едва заметно кивая шейну. Капитан сглотнул ком в горле, просто закрывая на мгновение глаза и давая понять, что готов. У него были секунды, чтобы обдумать ответные действия и прекратить мучения соперника как можно легче и безболезненней. В момент, когда правая рука его товарища по несчастью, начала движение назад, и локоть разогнулся. Капитан начал действовать. Шаг назад правой ногой. Теперь кулак противника не заденет лицо. Затем Шейн поставил блок ребром левой ладони, чтобы изменить направление удара, отбивая влево руку нападающего. Из этой позиции он мог произвести нужную контратаку. Капитан схватил полострица за запястье и дернул на себя, нанеся правой рукой удар в горло. Концы пальцев пришлись как раз в уязвимое место между ключицами. Открытое, мягкое, крайне незащищённое. Оно стало мишенью для далака. Через мгновение серый товарищ упал на песок, глядя красными глазами в пустоту. Толпа взревела, скандируя и выкрикивая на многочисленных языках. «Прости», — тихо проговорил капитан пересохшими губами. «Ему пришлось выровняться» поднимая одну руку и сжимая ее в кулак. «Да, да, проклятые Торво, приветствуйте победителя!» Шейн часто задышал, затем увидел, как под ногами рассыпалось содержимое его контейнера. Таблетки синели в песке. Мужчина наклонился и так, вместе с пылью, поднял несколько штук, закидывая в рот и заставляя себя разжевать блокатор. Песок скрипел на зубах. Но он только из-под лобия разглядывал орущую толпу. Несмотря на вечер, воздух был горячим, и Шейн чувствовал, как рубашка липла к спине. «Каждый должен продержаться три боя», — это капитан помнил. Как правило, такого порядка придерживались, делая ставки на победителя. Сейчас он выиграл себе пропуск на следующий бой. А в этот раз они не выставят слабого противника. «Нужно ожидать что-то вроде...» Истошный рев заставил бедную голову противно заныть, и Шейн полуобернулся, видя, как на цепи выводили ревуна. «Ну, конечно, кто бы сомневался?» На мгновение капитана привлекло какое-то движение на центральной трибуне. «Эти места предназначались для элиты и важных гостей». Далок скользнул взглядом по длинным стройным ногам, которые так легкомысленно открывались при каждом шаге. Женщина пахла цветами вельшмы. Созвездия его были такими редкими, что за горсть лепестков можно было выменять новенький пиксар. Ему как-то пришлось переправлять пару коробок с этим добром. Знал Шейн этот запах. Пряный, тонкий, будоражащий. Он коснулся его обоняния со следующим порывом ветра. За спиной не смолкал крик плотоядной твари, но капитан не мог сдвинуться с места. Какой-то горячий, тревожный ком зарождался где-то в груди, заставляя впиваться в силуэт женщины, которая садилась на центральное место самого нижнего ряда трибун. То, как она вскинула подбородок и как повела при этом голыми плечами... Шейн сощурился, забывая, где находится. На какое-то мгновение даже шум вокруг пропал, когда под слоем красок и блестящих тканей он узнал ее. Крис. Капитан увидел, как распахнулись от ужаса глаза напарницы и успел увернуться от смертельного удара. Когти лишь задели спину, раздирая рубашку. Толпа одобрительно заревела, требуя продолжения. «Проклятье! Он должен был продолжать бой и желал видеть ее!» Даллок заставил себя покончить со зверем, иначе у него не будет и жалкого шанса узнать, как Кристина оказалась на Гелиодоре. Существо, пружиня на длинных задних ногах, дико скалилась противной пастью. Шейн видел, как морда была испачкана засохшей кровью. Прошлому противнику не повезло. Но у него были другие планы. «Давай, малыш!» Капитан ходил вокруг зверя кругами, не давая приблизиться, выбирая подходящий момент. Пусть его и дрессировали, но открытое пространство всегда останется открытым для такого существа. Ещё глаза. Смотреть в глаза безотрывно, пока тварь не станет паниковать и делать роковые ошибки, не просчитывая толком свою атаку. Долго ждать не пришлось. Толпа монотонно скандировала, требуя развлечения, и движения лесного зверя становились все более хаотичными. «Давай!» – пробормотал Шейн. Ревун кинулся к нему. Мощные четырехпалые лапы пытались достать до шеи, но капитан прекрасно знал эту привычку кончать со своей добычей у плотоядных созданий. Он вернулся, Когти едва задели подбородок и нанес удар основанием ладони в уязвимое место прямо под грудной костью. У ревуна перехватило дыхание. Зверь дёрнулся, пятясь назад, но быстро восстанавливаясь, снова был готов к атаке. Кристина поняла, что не дышала, только когда заколола в груди, а в глазах принялось темнеть. Титаническими усилиями она заставила себя сидеть смирно на каменной скамье, на которую две сопровождавшие её рабыни уложили множество цветных подушек. По правую сторону от нее сидел Заури. Мельна и ее подруга устроились у ног своей Вейле, наблюдая за происходящим. В отличие от нее, смуглые помощницы живо обсуждали зрелище, будто смотрели очередную серию любимого сериала. Кристина заскрипела зубами. Пленницу трясло одновременно от негодования и страха. «Шейн был так близко!» что она отчетливо видела, как блестело от пота его лицо. Одна щека была в песке, который противно лип к ране, оставленный ужасным, крикливым существом, нападавшим на напарника с такой дикой яростью и злостью, что у Кристины все холодело внутри. Заури что-то жарко обсуждал с неизвестными мужчинами, тряся перед ними какими-то глянцевыми карточками. Пират был доволен. Пока все шло, согласно его ожиданиям, ей же оставалась молчаливая агония. Кристина заставила себя превратиться в камень и не слышать оглушительного рева толпы за спиной. Шейн, тем временем отражая очередную атаку зверя, смог нанести ему удар по колену. Поскольку в тот момент нога ревуна была выпрямленной, то связки были порваны, что привело к перелому. Страшный крик существа оглушил нижние ряды, Боль сделала его безумным. Припадая на здоровую ногу и желая покончить со своим мучителем, он кинулся к капитану. Кто-то с первого ряда швырнул на арену нож. Он упал в песок, поблескивая длинным лезвием. Шейн прикинул расстояние, понимая, что ему не подобраться к оружию, если только не подставиться самому под удар. Позволяя зверю ранить руку, впиваясь в нее своими когтями, капитан свалился на землю, здоровой рукой, хватая рукоять ножа. Он дернул на себя своего противника. Существо не удержалось на раненной ноге, теряя равновесие и начиная падать на человека. Кристина не смела моргнуть, глядя, как зверь завалился на шейна, придавливая его своим огромным телом. В тот же момент... Ревон конвульсивно дернулся, издавая хриплый рык и затихая. Мужчина со стоном оттолкнул его, стаскивая себя, и попытался подняться. Весь рукав Даллока был в крови собственной и поверженного существа, как и нож, который он сжимал в руке. Один край рубашки вытянулся из штанов. Шейн вытащил ее полностью и оторвал кусок ткани, перетягивая им рану на руке. Он не сводил взгляда с Крис и прекрасно знал, что она сейчас смотрит прямо на него. Даже сейчас, находясь на другом краю арены, Далок чувствовал это. Пока одна часть толпы одобрительно гудела, а вторая яростно махала пластиковыми картами, которые специально использовались в подобных местах для ставок, он мог немного отдышаться. Тело ревуна оттаскивали за ноги два надзирателя. Еще один бой. Шансов стало меньше. 50 на 50. Тут уж как удача повернет. Рука пульсировала болью. Капитан тряхнул ею, чувствуя, как с пальцев капала кровь. Он сжал ладонь в кулак и перетянул рану сильнее, зажимая зубами конец оторванной ткани и крепче завязывая узел. «Как же ты сюда попала?» Шейн обвел взглядом трибуны, но не увидел ни Торна, Никаранца. Даже намека не было на присутствие товарищей. Зато его внимание привлекла широкая спина мужчины, что-то доказывающего пернатому шипруанцу. Он отхлестал бедолагу по морде своими картами и повернулся к Кристине. Взмокшее от усталости и жары лицо капитана побелело, когда он узнал сопровождающего Велли. «Ну, конечно! Какому еще гунша? Пришла бы в голову подобная идея. Что ему нужно, этому ублюдку? Хотел насладиться его смертью? Решил вынудить Кристину смотреть на это? Не похоже было. Слишком дорогой маскарад. Заури встретился с шейным взглядом и скорчил довольную физиономию. Затем одними губами проговорил ему что-то, заставляя капитана часто задышать от ярости. Даллок велел себе сдержаться, особенно когда к нему двинулись те же двое, что и выволокли убитого им зверя. Далок понятия не имел о планах пирата, но не собирался делать то, что привлекло бы внимание к напарнице. Этого не будет, даже если придется сдохнуть на этом песке. Шейн стиснул зубы, когда один из подошедших надзирателей плеснул ему в лицо воды. Она дарила немного свежести, но все царапины и ссадины адски запекло. Конечно, чего он ожидал, что эти торва принесут ему чистой воды из источника? Соленая. Она была набрана из небольшого умирающего водоема, который когда-то считался самым большим озером на Гелиадоре. Они просто взяли ее из той самой бочки, что стояла у ангара. Кристина краем глаз заметила движение рядом с собой. Пробираясь через несколько свободных мест, неизвестный мужчина вздумал сесть именно на то, что находилось рядом с девушкой. Его светлые длинные волосы липли к потному лицу. Незнакомец обратился к Кристине, говоря на неизвестном языке, и принялся откровенно пялиться на ее ноги. Девушка хотела закрыть их, но Заури, даже не поворачиваясь к пленнице, незаметно сжал ее руку и не дал этого сделать. Кристина глубоко вздохнула, приподнимая подбородок еще выше. «Трудно строить из себя королеву, если в этом наряде она выглядела как королева тех самых торва, как любят выражаться окружающие мужчины. И что этому человеку понадобилось от нее?» Он, вальяжно развалившись на скамье, снова окликнул Кристину, растягивая слова. Теперь незнакомец намерился протянуть руку к ее голой коленке. Заури моментально оскалился, хрипло отвечая наглецу. Того это не сильно взволновало, но руку он убрал. Мерзкий тип был не менее важной персоной, раз мог позволить себе сидеть на этой трибуне. Беспокойство охватывало Кристину все больше, если это вообще было возможно. «Спокойно, Петрова. Только не трясись». Надзиратели заслонили своими спинами Шейна, и она не могла его видеть. Черт! Незнакомец ухмыльнулся и повертел на руке блестящий браслет. Видимо, дорогое украшение. Он расстегнул ворот тончайшей серебристой туники, которая, в отличие от ее платья, позволяла ему нормально дышать, и снова окинул ее голодным взглядом. «Ты не знаешь его. Я так и думал». Не знала чего. Кристина запаниковала, Почему Заури с ним не разберется?» Но Гаин продолжал обговаривать сумму, поставленную на победителя следующего боя. Ему нужно было убедить тощего пернатого распорядителя в их платежеспособности. Иначе им грозило уйти с арены без того, зачем они сюда явились. Кристина не могла позволить этому произойти. Придется справляться самой. «Ты не знаешь Рянского. Хищный оскал сделал резкие черты мужчины еще более отталкивающими. Кристина задержала дыхание. Значит, он обращался к ней на языке той самой женщины, которую она бездарно изображала? Проклятие! Можно, конечно, нарядить ее, как куклу, но не обучить языку за несколько часов. Не желая смотреть на незнакомца, Кристина пристально изучала разноцветные татуировки своих рабынь девушки перебирали яркие браслеты, меняясь друг с другом. Мужчина пододвинулся к пленнице еще ближе, почти нависая над ней. Одна из подушек, уложенная мельной, упала к ногам девушки. «Ты не вели, Шенебан?» — проговорил мужчина, склоняясь к ее уху. Кристина только молча похолодела, ожидая продолжения его слов. «Спрашиваешь...» «Почему я это утверждаю?» «Потому, малышка, что лично убил эту Торва еще цикл назад. Эта девка решила, что может диктовать мне, Калвагу свои условия. Если не хочешь, чтобы я выдал твой маленький секрет, будь послушной девочкой». Влажная ладонь легла на колено Кристины, и она вздрогнула от отвращения. «А как же твой секрет?» — глухо проговорила девушка. «Или убийство здесь в моде?» «Моду здесь задаю я», — ухмыльнулся Калвак. Девушка сжала в ладонях ткань юбок, лихорадочно соображая, как ей быть. Он говорил правду. Он действительно убил хозяйку того дома. «Почему Заури не предположил такой поворот?» Видимо, времени на подготовку достойного плана у пирата не нашлось. Калвак сплюнул в сторону ограждения арены. Я наблюдал за тобой. Тебе нужен этот раб, этот рианец. Его жаркое дыхание обжигало щеку Кристины, когда Калвак склонялся все ближе. Сколько бы ты ни предложила за него, я покрою эту сумму вдвое. «Тебе не перебить, Торг!» «Что ты хочешь?» Мрачно произнесла Кристина, поджимая губы и отодвигаясь от него. «Тебя!» Она не удержалась и кинула на негодяя холодный взгляд. Он говорил серьезно. Что было интереснее, заключим пари. Я выставлю против Рианца своего бойца». «Выиграет Рианец?» «Заберешь себе, и я отступлюсь. Выиграет мой, я заберу свой приз». Калвак оскалился холодной улыбкой и попытался коснуться ее волос. Кристина отбила его руку. «Не зли меня, Торва!» — сквозь зубы процедил Рянец. «Пари, или ты будешь наблюдать, как его разорвут в клочья на этой арене». «А затем я все равно получу то, что хочу!» «Пари!» — еле слышно прошептала она.